Глава 1 Между вредом и вретищем. Мне кажется, что кто-то там наверху хорошо ко мне относится, Малаки Констант. Теперь-то всякий знает, как отыскать смысл жизни внутри самого себя. Но было время, когда человечество еще не сподобилось такого счастья. Меньше сотни лет назад мужчины и женщины еще не умели запросто разбираться в головоломках, спрятанных в глубине человеческих душ. Дешевые подделки религии плодились и процветали. Человечество не ведая, что истина таится внутри каждого живого человека, вечно искала ответы вовне, вечно стремилась вдаль. В этом вечном стремлении вдаль человечество надеялось узнать, кто же в конце концов сотворил все сущее и попутно зачем он это все сотворил. Человечество вечно забрасывало своих посланцев, пионеров, как можно дальше, на край света. Наконец, она запустила их в космическое пространство, в лишенную цвета, вкуса и тяжести, даль, в бесконечность. Она запустила их, как бросают камешки. Эти несчастные пионеры нашли там то, чего было предостаточно на земле — кошмар бессмыслицы, который нет конца. Вот три трофея — который дал нам космос, бесконечность вовне, ненужный героизм, дешевая комедии бессмысленная смерть. Мир вне нас, наконец, потерял свою выдуманную заманчивость. Мир внутри нас — вот что предстояло познать. Только душа человеческая осталась терроинкогнито, неведомая земля. Так появились первые ростки доброты и мудрости. Какие же они были, люди стародавних времен, души которых оставались еще непознанными! Перед вами истинная история из тех кошмарных веков, которые приходится примерно годом больше, годом меньше на период между Второй мировой войной и Третьим Великим кризисом. Толпа гудела. Толпа собралась в ожидании материализации. Человек и его пес должны материализоваться, возникнуть из ничего — Поначалу они будут похожи на туманные облачка, но постепенно станут такими же плотными, как любой человек и любой пёс из плоти и крови. Но толпе не суждено было поглазеть на материализацию. Материализация была в высшей степени частным делом и происходила в частном владении, так что ни о каком приглашении полюбоваться в сласть не могло быть и речи. Материализация, как и современная цивилизованная казнь через повешение, должна была происходить за высокими глухими стенами под строгой охраной, и толпа снаружи ничем не отличалась от тех толп, которые собирались за стенами тюрьмы в ожидании казни. В толпе все знали, что видно ничего не будет, но каждый получал удовольствие пробиваясь поближе, глазея на голую стену и воображая себе, что там творится. Таинство материализации, подобно таинству казни, как бы умножалось за стеной, превращалось в порнографическое зрелище, цветные слайды нечистого воображения, цветные слайды, которые толпа, как волшебный фонарь, проектировала, на белый экран каменной стены. Это было в городе Ньюпорте, Рот-Айленд, США, Земля, Солнечная система, Млечный путь. Это были стены поместья Румфордов.